Глава восьмая. Два человека, которых невозможно разыскать. Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы. Пока шли приготовления к свадьбе, он в ожидании назначенного срока предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому. Он обязан был двойной признательностью, прежде всего — За отца, затем за самого себя. Был где-то Тенардия. Был где-то незнакомец, который принес его Мариуса в дом Жиль-Нормана. Мариусу во что бы то ни стало, надо было найти этих двух человек. Он не допускал и мысли, что наслаждаясь счастьем, может забыть о них и боялся как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни ныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам, и прежде чем вступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим. Пускай Теннердье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса. Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы под Ватерлоо, Мариус не подозревал, какие странные обстоятельства связывали с Теннердье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью. Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть, наслед Теннердье. Казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Теннердье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Теннердье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули в тьму. Пучина социального неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что надо опустить туда лод. Жена Теннердье умерла, Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми. Один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой Пол Лярда, он же Два Миллиарда. Обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардие, как зачинщику и вожаку, был вынесен также заочно смертный приговор. Приговор вот единственное, что оставалось от Тенардие и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба. Осуждение заставляет Тенардие Из страха быть пойманным, отступать все дальше, на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека. Розыски второго незнакомца того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером шестого июня на улицу сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он проторчал с трех часов пополудни до темна на набережной Елисейских полей над отверстием главного водосток, Что часам к девяти вечера решетка Клуаки, выходящая на берег реки, отворилась. Оттуда показался человек. Он нес на плечах другого, по всей видимости, мертвого. Полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца. По приказу агента он, извозчик, погрузил всю эту публику в свой фиакр. Они направились сперва на улицу сестер страстей господних и высадили там покойника. Этот покойник и есть господин Мариус, и он, извозчик, узнает его, хотя нынче спору нет барин живёхоник. После этого Седаки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше. Немного не доезжая ворот архива, они велели ему остановиться. Там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли. И полицейский увел с собой второго человека, а больше он, извозчик, знать ничего не знает. К тому же ночь была очень темная. Сам Мариус, как мы уже говорили, Ничего не мог восстановить в память. Он помнил только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде. После этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя, только в доме Жиль-Нормана. Он терялся в догадках. Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве. Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, Он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста инвалидов. Кто-то, очевидно, донес его до квартала Центрального рынка. А от Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование. Кто это был? Кто же он? Тот, кого разыскивал Мариус. От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего, ни следа, ни малейших примет. Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих поисках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и всюду, наведенные справки не привели к прояснению — Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки главного водостока, сведений не поступало. Не было никакого полицейского донесения об этом факте. В префектуре склонны были считать это басней. Авторство басни приписывали извозчику. Чтобы получить наводку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве. Все казалось загадочным в этой странной истории. Куда делся неизвестный? Тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика. И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это за человек? Каков он с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил, ночь была темная. А перепуганные Баско Николетто только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, вышедший со свечой в ту трагическую минуту, заметил этого человека. И вот что он сказал. Страшно было глядеть на него. В надежде, что это поможет при поисках. Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска. Однажды вечером в присутствии Козетты и Жана Вальжана Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках И о бесплодности своих усилий каменное лицо господина Фошлевана вывело его из терпения. С горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул. — О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства. Вы знаете, что он сделал? Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня. «Открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе». Ему пришлось пройти более полутора по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора с мертвецом на спине. И с какой целью? С единственной целью — спасти мертвеца. Этим мертвецом был я. Он говорил себе Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни. Я рискну своей собственную жизнью ради этой слабой искорки. И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз, и каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клуаки он был арестован. Вы знаете, что тот человек действительно все это сделал? и притом не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем! Кем я был? Побежденным! О, если бы 600 тысяч франков козетты принадлежали мне!» «Они ваши!» — перебил его Жан-Вальжан. «Так вот», — продолжал Мариус, «я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека». Жан-Вальжан — не промолвил ни слова.